ОЗЁРНЫЙ ФРОНТ Капитан Тренер пожевал жареную репу и вздохнул. Вкус репы отдавал горечью, как воздух лесистого и холодного заонежья, где стояла флотилия. Кончался май. Грязный лед все еще таял на берегах Онежского озера. По ночам казалось, что озеро превращается в море.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 — спросил тренера штурман Ерченко, прозванный Сарвингом. На морском языке Сарвингом называют старую истлевшую парусину. Наступили жестокие дни. Лучшим напитком считался спитой чай, великолепной едой, болтушкой затхлой муки. Толстый штурман лишился своего объема и посерел, подобно видавшему виды рыбачьему парусу. «Сарвинг!» — сказал о нем тренер.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 пуговицам с якорями, татуировки под рукавами ватных телогреек и старомодных пиджаков, но больше всего по обветренным и озябшим лицам. Сарвинг и Мартайнен ушли. Тренер остался. Он был любопытен. Жгучее любопытство преследовало его все время. Несмотря на свои сорок лет, он увлекался множеством вещей.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 конце концов, этот потрепанный и голодный батальон остановил наступление белых. Все главные силы были оттянуты против Евгенича. Сарвинг заслуженно гордился толвойским делом. Барабанщики и трубачи, умевшие с грехом пополам сыграть интернационал, оказались надежными бойцами. Правда, после этого Сарвингу долго не давали покоя.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 и отдала якоря в Свирице, вблизи впадения Свири, в Ладожское озеро. Путь был совершен в глубочайшей тайне. Готовился быстрый удар в тыл финном, удар на Видлицу, главную базу Аланецкой добровольческой армии. Финны ничего не подозревали. На Ладожском озере советских судов не было. Переброска их из Онежского озера казалась невероятной. по законам стратегии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 В Видлице эсминцы подходят к берегам северней реки и начинают обстрел батарей на правом ее берегу, стараясь состворить батареи и имея их на нордост от себя. Затем миноносцы переносят огонь на Видлицкий посад. Заградитель Яуза обстреливает батареи южнее реки и прекращает огонь не ранее, чем батареи замолчат. Дивизион у сторожевых судов держатся на вест от заградителя Яуза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 «Все?» — спросил Мартайнер. «Все», — ответил тренер повторил, «для пароходов средства связи только голос». «Собственно говоря, одним голосом и воюем. И, между прочим, бьем! Под островом Мэк на Онежском озере, это было еще до вас, налетели английские гидра. Летчики хамили, почти цеплялись за мачты. А у нас ни одного зенитного орудия. Пулеметы вверх не бьют из-за перекоса лент».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 «Трафальгар!» — промолвил тренер и натянул шинель на голову. Дремот у тренера прервал короткий стук в дверь. Пришел Мартайнен. Он сел в ногах тренера, скрутил папиросу и, будто невзначай, бронил «Артиллерист дрейфит». «Я проверял дальномеры и крепление Все в порядке». «Да, но человек не в порядке». «Будем следить».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 и разгорался. Финны отстреливались с редким упорством. Сарвинг на своей канонерке, окутанной дымом, был ясно виден издалека, казалось, на мостике стоял памятник. Яуза тремя залпами сбила батарею на южном берегу реки. Миноносцы носились вдоль северного берега на крутых поворотах, полыхая желтым огнем.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 Ждал, пока неопытный санитар резал тупыми ножницами толстый шинельный рукав. После перевязки тренер потерял сознание. Очнулся он, когда вся флотилия вытянулась на рейд и стала на якорь. яузы и Сом грузили трофеи. Одиннадцать орудий, две тысячи винтовок, двенадцать пулеметов, множество снарядов, патронов, продовольствия и даже генеральские брюки начальника штаба. бежавшего к финской границе в одном белье. Брюки брезгливо принес на кончике штыка красноармеец с черным чубом и бросил на палубу. — Ну что? — спросил тренер Мартайнена. — Разгром. Мартайнен впервые за время службы на канонерке улыбнулся. Улыбка у него была ослепительная и открытая. — Руку прострелил. — Ничего.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 Пусть почитает завтра. В коридоре Мартайнон встретил вахтенного с посмотрел на него и сделал замечание за плохо вымутую палубу. Этим он как бы расквитался с собой за не ему мягкость и успокоившись, ушел спать. Утром пришло радио, что после Видлицкой операции белый фронт дрогнул и финны бегут к границе. Флотилия возвращалась по свирево Онежское озеро.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 расквартировали в медвежьей горе и по бревенчатым б вдоль мурманской дороги лейтенант шервуд был офицером этого полка состоявшего из румяных и сытых солдат в логгаузах пахло инжирными конфетами и трубочным табаком вирджиния солдаты брились каждый день консервные банки радовали глаз пестротой этикет офицеры носили в карманах безделушки то плюшевых зайчат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 — Надлежит делать вид, что мы — вегетарианцы, и убивать красных в болу нам так неприятно, как собственноручно резать петухов. Станьте его единомышленником. Обезоружьте его этим. Ругайте командира полка. Пойте почаще звезду отчизны. Тоскуйте по родине. Это верный путь избавить себя от неприятностей. Шервуд послал Тоуза ко всем чертям и решил развлекаться.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 Мы посылаем мысленные поцелуи девушкам, оставленным за океаном. Жизнь солдата прекрасна. Жизнь солдата гремит как марш, но, к сожалению, слишком часто она бывает так же коротка. Тоус впал в грустное состояние и предложил русской покататься на лодке. шервот незаметно привязал к лодке тонкие канаты, когда она отошла на несколько шагов от берега,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 Он держал винтовку наперевес. Перед ним шел высокий худой человек с завязанными руками. Порванный клеш бил его по ногам. Наступила неприятная тишина. Шервуд опрокинул в горло алюминиевый стаканчик Рома, нащупал в кармане револьвер и встал. Тоус и женщина подошли сзади. — Пленный, — сказал Кейри, — стукнул прикладом о землю и замер.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 — Вы большевик? — спросил председатель. — Кончайте, — ответил кейри В зале суда наступила тишина. Из комнаты конвоя долетало заглушенное пение. — Взайди скорее, звезда моей отчизны, далекий край измучил сердце мне, что делать, брат, беду солдатской жизни не утопить в вене. —